Дальнейшее определение логики и её разделение. Параграф 79. Логическая по своей форме имеет три стороны: альфа абстрактную или рассудочную, бета диалектическую или отрицательно разумную, гамма спекулятивную или положительно разумную. Эти три стороны не составляют трёх частей логики, а суть момента всякого логически реального, то есть всякого понятия или всего истинного вообще. Все они могут быть положены в первом моменте, в моменте рассудочности, и благодаря этому могут быть удерживаемы в отрозненности друг от друга. Но в этом виде они рассматриваются не в их истине, указания, которые будут здесь сделаны относительно определения логического равно, как и относительно разделения логики, также являются лишь предвосхищением и историчны. Параграф 80. Альфа. Мышление, как раз судок не идёт дальше неподвижной определённости, отличие последней от других определённостей. Какую ограниченную абстракцию оно считает обладающей самостоятельным существованием? Прибавление. Когда речь идёт о мышлении вообще или в частности о постижении в понятиях, то часто имеют при этом в виду лишь деятельность рассудка. Но хотя мышление есть раньше всего рассудочное мышление, оно однако на этом не останавливается, и понятия не есть одно лишь определение рассудка. Деятельность рассудка состоит вообще в том, что она сообщает своему содержанию форму всеобщности, и всеобщее, как его разумеет рассудок, есть некоторое абстрактно всеобщее, которое как таковое фиксируется в противоположность особенному, но благодаря этому само в свою очередь также оказывается особенным, так как рассудок действует по отношению к своим предметам разделяющим и абстрагирующим образом. То исследовательна представляет собою противоположность непосредственному созерцанию и чувству, которые, как таковые, всецело имеют дело с конкретным и остаются при нём. К этой противоположности между рассудком и ощущениями относятся те часто повторяющиеся убрёки, которые делались мышлению вообще. Эти упрёки сводятся к тому, что мышление негибко и односторонне, что оно в своей последовательности ведёт к гибельным и разрушительным результатам. На такие упрёки, поскольку они по своему содержанию справедливы, следует раньше всего ответить, что ими задевается не мышление вообще и не разумное мышление, а лишь рассудочное мышление. Но затем следует прибавить, что раньше всего Мы должны также признать право и заслугу чистого судочного мышления, состоящего вообще в том, что как в теоретической, так и практической области нельзя достигнуть твёрдости и определённости без помощи рассудка. Что касается познания, то оно начинается с того, что схватывает наличные предметы в их определённых различиях, и, например, при рассмотрении природы различаются таким образом вещества, силы, виды и так далее, и самостоятельно фиксируется в этой их изолированности. Мышление действует при этом как рассудок, и его принципом в этой деятельности является тождество простое соотношение с собой. Это тождество и есть то, что ближайшим образом обусловливает в познании переход от одного определения к другому. Так в математике величина есть то определение, которое одно только обусловливает дальнейшее движение мысли. В геометрии, согласно этому, сравнивают друг с другом фигуры, выдвигая то, что в них тождественно. В других областях познания, как, например, в юриспруденции, движение нашей мысли определяется ближайшим образом тождеством. Здесь умы заключают от одного определения к другому, а это умозаключение есть ни что иное, как движение мысли согласно принципу тождества. Не только в теоретической, но и в практической области нельзя обойтись без рассудка. Для действия требуется главным образом характер, а человек с характером это рассудительный человек, который как таковой имеет перед собой определённую цель. И твёрдо её преследует. Кто хочет достигнуть великого, тот должен, как говорит Гёте, уметь ограничивать себя. Кто же напротив хочет всего, тот на самом деле ничего не хочет и ничего не достигнет. Существует масса интересных вещей на свете. Испанская поэзия, химия, политика, музыка всё это очень интересно, и нельзя ничего иметь против человека, который ими интересуется. Однако, чтобы создать что-нибудь, данный индивид, находящийся в определённом положении, должен держаться чего-либо одного и не разбрасываться в различные стороны. В каждом занятии точно так же важно, чтобы оно совершалось рассудительно. Так, например, судья должен держаться закона, произносить решения согласно ему и не давать отклонить себя от этого способа действия тем или другим соображением, не принимать никаких оправданий, не отклоняться в сторону. Дальше следует сказать, что рассудок есть вообще сущственный момент образования Образованный человек не удовлетворяется туманным и неопределённым, а схватывает предметы в их чёткой определённости. Необразованный же напротив, неуверенно шатается туда и обратно и часто приходится употреблять немало труда, чтобы договориться с таким человеком, о чём же идёт речь, и заставить его неизменно держаться именно этого определённого пункта. Далее, так как согласно прежде данному нами разъяснению, логическое следует вообще понимать не только в смысле субъективной деятельности, а наоборот, как всецелое, всеобщее, и следовательно, вместе с тем объективное, то это находит применение также и по отношению к красотку, этой первой форме логического. Рассудок, согласно этому, следует рассматривать как нечто соответствующее тому, что называют божьей благостью, поскольку подпоследние понимают то, что конечные вещи суть, что они обладают устойчивым бытием. Так, например, в природе благость божья познаётся в том, что различные классы и виды как животных, так и растений Снабжены всем тем, в чём они нуждаются для своего существования и преуспеяния. Точно так же обстоит дело и с человеком, с отдельными лицами и с целыми народами, которые также всё, что нужно для их существования и развития, отчасти принадлежит как непосредственно наличное, например, климат, свойства почвы и её продукты и так далее, а отчасти обладают им в виде задатков, талантов и так далее. Понимаемый в таком смысле рассудок обнаруживает своё присутствие во всех вообще областях предметного мира, и совершенства какого бы то ни было предмета непременно предполагает, что принцип рассудка занимает в нём место, принадлежащее ему по праву. Государство, например, несовершенно, если в нём ещё не осуществились определённые различия сословий и занятий, и если в нём различные по своему понятию политические и административные функции ещё не развились в особые органы. Как это, например, имеет место в развитом животном организме с различными функциями: ощущения, движение, пищеварение и так далее. Из предшествующих разъяснений вытекает далее, что и в таких областях и сферах деятельности, которые, согласно обычному представлению, как будто лежат очень далеко от рассудка, последний все же не должен отсутствовать, поскольку же он отсутствует, и это должно рассматриваться как недостаток. В особенности это верно по отношению к искусству, религии и философии. Так, например, в искусстве рассудок обнаруживается в том, что различные, согласно понятию формы прекрасного, также фиксируются и воспроизводятся в этом их различии. То же самое верно и по отношению к отдельным произведениям искусства. Для того, чтобы драматическое произведение было прекрасным и завершённым, необходимо, чтобы характеры различных персонажей были развиты в их чистоте и определённости. именно так, чтобы различные цели и интересы, вокруг которых вращаются действия, были ясны и четко очерчены. Что касается затем религиозной области, то, независимо от других различий в содержании и понимании, существенное преимущество греческой мифологии надсеверной состоит также и в том, что в первые отдельные фигуры богов – разработаны до полной пластической определённости, между тем как в последние они остаются туманными и расплывчатыми, так что их трудно отличить друг от друга. Что наконец, философия также не может обойтись без рассудка. Это после всего ранее сказанного вряд ли нуждается в особом разъяснении. Для философствования требуется прежде всего, чтобы каждая мысль мыслилась нами во всей её строгости, и чтобы мы не оставляли её смутной и неопределённой. Но обыкновенно говорят также, что рассудок не должен заходить слишком далеко, и в этом утверждении правильно, что рассудочное определение во всяком случае не представляет собою последнего результата, а наоборот, конечное. Говоря более точно, носят такой характер, что доведённые до крайности превращаются в свою противоположность. Юношеству свойственно блуждать в отвлечениях, но человеку, мудрённый жизненным опытом, напротив, не отдаётся абстрактному или или, а держится конкретного. Параграф 81. Бета Диалектический момент есть снятие таких конечных определений с самих себя и их переход в свою противоположность. Примечание. Первое. Диалектический момент, взятый сам по себе отдельно от рассудка, выступает в особенности в научных понятиях, как скептицизм. В нём результатом диалектики является голое отрицание. Второе. Диалектика обыкновенно рассматривается как внешнее искусство, которое произвольно вносит путаницу в определённые понятия и создаёт в них лишь видимость противоречий. Так что согласно такому пониманию, диалектики эта видимость мнима, а определения же рассудка напротив представляют собою истину. Часто диалектика и на самом деле представляет собою ничто иное, как субъективную игру. которые по произволу выдвигает то доказательство, то опровержение известного положения. Рассуждательство, в котором отсутствует содержание и пустота которого прикрывается остроумными соображениями, создаваемыми подобным рассуждательством. Однако бы своему настоящему характеру диалектика наоборот представляет собою подлинную собственную природу определения рассудка. вщей и конечно вообще Уже размышление есть движение мысли, переступающее пределы изолированной определённости, приводящее её в соотношение с другими, благодаря чему эта определённость полагается в некоторой связи, но помимо этого сохраняет свою прежнюю изолированную значимость. Диалектика же есть напротив имманентный переход одного определения в другое, в котором обнаруживается, что эти определения рассудка односторонни и ограничены, то есть содержат отрицание самих себя. Сущность всего конечного состоит в том, что оно само себя снимает. Диалектика есть следовательно движущая душа всякого научного развёртывания мысли. И представляю собою принцип, который один вносит в содержание науки имманентную связь и необходимость, равно как в нём же заключается подлинное, а не внешнее возвышение над конечным. Прибавление первое. В высшей степени важно уяснить себе, как следует понимать и познавать диалектическое Оно является вообще принципом всякого движения, всякой жизни и всякой деятельности в действительности. Диалектическое есть также душа всякого истинно научного познания. Нашему обычному сознанию не останавливаться на абстрактных определениях рассудка, представляется делом справедливости. По пословице жить и жить давать другим. Так что мы признаём одно, а также и другое. Но более строгое рассмотрение показывает нам, что конечное ограничивается не только извне, а снимается посредством своей собственной природы и само собой переходит в другое. Так, например, говорят, человек смертен и рассматривает смерть как нечто, имеющее свою причину лишь во внешних обстоятельствах. Согласно этому способу рассмотрения существует два самостоятельных свойства человека: свойство быть живым и кроме того свойство быть смертным. Но истинное понимание состоит в том, что жизнь, как таковая, носит в себе зародыш смерти, и что вообще конечное противоречит себе внутри самого себя, и вследствие этого снимает с себя Не следует далее смешивать диалектику с софистикой, сущность которой как раз и состоит в том, что она выдвигает те или другие односторонние и абстрактные определения в их изолированности, смотря по тому, какого из этих определений требует в данный момент интереса индивидуума и то положение, в котором он находится. Так, например, в области практической деятельности является существенным, чтобы я существовал и чтобы я обладал средствами к существованию. Но если я выдвигаю обособленно эту сторону дела, этот принцип моего блага и делаю из него вывод, что я имею право красть или изменять своему отечеству, то это пошлая софистика». Точно так же в моей деятельности представляет собой существенный принцип моя субъективная свобода в том смысле, что я должен действовать согласно своему разумению и убеждению. Но если я рассуждаю, руководясь только этим принципом, то это также пошлая софистика. И этим я выбрасываю за борт все принципы нравственности. Диалектика существенно отлична от такого способа рассуждения, ибо она именно и ставит себе целью рассматривать вещи в себе и для себя, то есть согласно их собственной природе. Причём тогда обнаруживается конечность односторонних определений рассудка. Диалектика, впрочем, не представляет собой ничего нового в философии. Среди древних изобретателем диалектики называют Платона. И это делают с полным правом, поскольку в платоновской философии диалектика впервые встречается в свободной, научной и, следовательно, вместе с тем в объективной форме. У Сократа диалектика в согласии с общим характером его философствования имеет ещё преимущественно субъективную форму, а именно форму иронии. Сократ направлял свою диалектику, во-первых, против обычного сознания вообще, и во-вторых, в особенности против софистов. В своих беседах он делал вид, что он хочет точнее осведомиться о том предмете, о котором шла речь. Для этой цели он задавал всякого рода вопросы и приводил таким образом тех, с которыми он беседовал, к утверждениям, противоположным тем, которые им сначала казались правильными. Если, например, софисты называли себя учителями, то Сократ рядом вопросов заставил софиста Протагора признаться, что всегда, когда мы чему-нибудь научаемся, мы в сущности только вспоминаем это. Платон затем в своих строго научных диалогах показывает посредством диалектического рассмотрения конечный характер всяких неподвижных определений рассудка. Так, например, он в Пармениде выводит много из одного и, несмотря на это, показывает, как многое состоит в сущности лишь в том, что оно определяет себя как одно. Вот какое большое значение придавал Платон диалектике. В новейшее время преимущественно Кант напомнил нам снова о диалектике и отвел ей подобающее место. Он это сделал, установив существование так называемых антиномий разума, о которых мы уже говорили ранее. В этих антиномиях дело идет отнюдь не о колебании между различными основаниями и не о лишь субъективном рассуждении. А дело идёт о том, чтобы показать, что всякое абстрактное определение рассудка, взятое лишь таким, каким оно само себя выдаёт, непосредственно переходит в свою противоположность. Как бы упорен ни был рассудок в своём стремлении отвергнуть диалектику, её всё же отнюдь нельзя рассматривать как существующую только для философского сознания. Ибо то, о чём в ней идёт речь, мы уже находим также и в каждом обыденном сознании и во всеобщем опыте. Всё, что нас окружает, может быть рассматриваемо как образец диалектики. Мы знаем, что всё конечное, вместо того, чтобы быть неподвижным и окончательным, наоборот, изменя выбо и приходящее. А это и есть ни что иное, как диалектика конечного. Благодаря которой последнее, будучи в себе иным самого себя, должно выйти за пределы того, что оно есть непосредственно, и перейти в свою противоположность. Если ранее мы сказали, что рассудок должен рассматриваться как то, что содержится в представлении о благости Божией, то о диалектике мы должны теперь заметить в том же объективном смысле что её принцип соответствует представлению о могуществе божьем. Мы говорим, что все вещи, то есть всё конечное, как таковое, предстают перед судом, и мы следовательно видим в диалектике всеобщую непреодолимую власть, перед которой ничто не может устоять, сколь бы оно ни мнило себя обеспеченным и прочным. Определение могущества не исчерпывает, разумеется, глубины божественной сущности, понятия бога. Но оно несомненно составляет существенный момент во всяком религиозном сознании. Диалектика далее проявляется во всех частных областях и образованиях мира природы и духа. Так, например, она проявляется в движении небесных светил. Планета теперь находится на этом месте, но в себе она находится также и в другом месте. И она осуществляет это своё иное бытие тем, что она движется. Физические стихии также оказываются диалектическими, и метеорологический процесс есть явление их диалектики. То же начало образует основу всех других процессов природы. И им же природа принуждается подняться выше самой себя. Что же касается присутствия диалектики в духовном мире и в частности в правовой и нравственной области, то следует здесь лишь напомнить о том, что согласно опыту всех людей, всякое состояние или действие, доведённое до крайности, переходит в свою противоположность. Эта диалектика, заметим мимоходом, находит своё признание во многих пословицах. Так, например, одна пословица гласит «суммум юс сумма ин юрия». Это означает, что абстрактное право, доведённое до крайности, переходит в несправедливость. Точно так же известно, как в политической области две крайности – анархия и деспотизм – взаимно приводит друг к другу. Сознание на личности диалектики в области нравственности, взятой в её индивидуальной форме, мы находим во всех известных пословицах. Гордыне предшествует падение, что слишком остро то скоро притупляется и так далее. Чувство, как физическое, так и душевное, также имеет свою диалектику. Известно, как крайняя печаль и крайняя радость переходят друг в друга. Сердце, переполненное радостью, облегчает себя слезами, а глубочайшая скорбь иногда проявляется улыбкой. Прибавление второе. Мы не должны рассматривать скептицизм как учение, согласно которому во всём следует сомневаться. Скептицизм, наоборот, вполне уверен в своём утверждении, то есть в ничтожности всего конечного. Кто только сомневается, тот ещё не потерял надежды, что его сомнение может быть получено разрешение, и что одно или другое определение, между которыми он колеблется, окажется незыблемой истиной. Скептицизм же в настоящем его смысле есть полнейшая безнадёжность относительно всех тех определённых утверждений, которые рассудок считает незыблемыми, и в результате этого твёрдого убеждения получается определённое умонастроение, чувство непоколебимости и душевного покоя. Таков возвышенный античный скептицизм в том изложении, которое мы находим главным образом у секста импирика, и который в качестве дополнения к догматическим системам стоиков и эпикурейцев был развит в позднейшую римскую эпоху. Не следует смешивать с этим возвышенным античным скептицизмом упомянутого уже ранее новейшего скептицизма, который отчасти предшествовал кантовской философии, а отчасти же произошёл из неё. Этот скептицизм состоит только в отрицании истинности и достоверности сверхчувственного указания, что мы должны держаться лишь того, что налично в непосредственном ощущении. Если впрошем ещё и теперь скептицизм часто рассматривается как непреодолимый враг всякого положительного знания вообще, и следовательно также и философии, поскольку последняя имеет дело с положительным познанием. То следует против этого заметить, что скептицизма должно бояться лишь конечное, абстрактно-рассудочное мышление, и лишь оно не может устоять против него. Философия же напротив содержит в себе скептицизм как момент, именно диалектический момент. Но философия не останавливается на одном отрицательном результате диалектики, как это происходит со скептицизмом. Последнее ошибочно понимает этот результат, беря его лишь как голое, то есть абстрактное отрицание. Ибо отрицательное, получающееся как результат диалектики именно потому, что оно представляет собой результат, есть вместе с тем и положительное, так как содержит в себе как снятое то, из чего оно происходит, и не существует без последнего. Но это уже составляет основное определение третьей формы логического, а именно спекулятивной или положительно разумной формы. Параграф 82. Гамма. Спекулятивный или положительно разумный момент постигает единство определений в их противоположности, утверждения, содержащиеся в их разрешении и их переходе. Примечание 1. Диалектика приводит к положительному результату, потому что она обладает определённым содержанием. или, иначе говоря, потому что ее результат есть поистине не пустое абстрактное ничто, а отрицание известных определений, которые содержатся в результате именно потому, что он есть не непосредственное ничто, а некоторый результат. Второе. Это разумное, хотя оно есть нечто мысленное и притом абстрактное, есть вместе с тем и нечто конкретное. потому что оно есть не простое формальное единство, а единство различённых определений. Одними лишь абстракциями или формальными мыслями философия по этому вообще немало не занимается. Она занимается лишь конкретными мыслями. Третье. В спекулятивной логике содержится чисто рассудочная логика. И первую можно сразу превратить в последнюю. Для этого нужно только отбросить в ней диалектические и разумные моменты, и она превратится в то, что представляет собою обыкновенная логика. В историю различных определений мысли, которые, хотя они на самом деле конечно, считаются чем-то бесконечным. Прибавление. По своему содержанию разумный момент столь мало представляет собой отличительный характер философии, Что скорее мы должны сказать, что он существует для всех людей на какой бы ступени духовного образования и духовного развития они не находились. В этом смысле человека истории справедливо называли разумным существом. Первоначальное всеобщее познание разумного имперично. Этот эмпирический способ познания представляет собою сначала способ бездоказательного убеждения и предпосылки А отличительная особенность разумного, согласно данным ранних разъяснений, ведь и состоит в том, что но есть некая безусловная, и следовательно содержит свою определённость внутри самого себя. В этом смысле человек раньше всего знает о разумном, поскольку он знает о Боге и знает последнего как всецелое определённого самим собою. Точно так же знание гражданина о его отечестве и его законах есть по стольку знание разумного, поскольку эти законы признаются им чем-то безусловным и всеобщим, которому он должен подчиняться своей индивидуальной волей. И в этом смысле разумно уже знание и хотение ребёнка, так как он знает волю своих родителей и хочет её. Далее следует указать, что спекулятивное есть вообще не что иное, как разумное, и именно положительно разумное, поскольку оно мыслится. В повседневной жизни слово «спекуляция» употребляется в очень неопределённом смысле, и вместе с тем под ним разумеют нечто весьма неважное. Так, например, говорят о торговых и брачных спекуляциях, разумея под этим выражением лишь то, что, с одной стороны, в этих предприятиях выходят за пределы непосредственно наличного и с другой что то, что образуется содержание подобных спекуляций есть пока лишь нечто субъективное, но не должно оставаться таковым, а его нужно осуществить или переместить в область объективного. Об этом обычном употреблении слова спекуляция следует сказать то же самое, что мы сказали ранее об употреблении слова идея. К этому мы должны прибавить ещё дальнейшее замечание, что часто и такие люди, которые уже причисляют себя к образованным, тоже определённо говорят о спекуляции лишь в смысле чего-то субъективного. Известное понимание природных или духовных состояний и отношений природы или духа, говорят эти люди, может быть прекрасным и правильным, если брать его чисто спекулятивно, но опыт не согласуется с этим пониманием, и в применении к действительности оно не может быть допущено. Против этого мы должны сказать, что спекулятивное по своему истинному значению ни предварительно, ни окончательно не есть нечто чисто субъективное, а есть, наоборот, именно то, что содержит в себе снятыми те противоположности, дальше которых рассудок не идет. И, следовательно, содержит в себе также и противоположность между субъективным и объективным. И именно этим обнаруживает себя как конкретная целостность. Спекулятивное содержание поэтому не может быть также выражено в одностороннем суждении. Если, например, мы говорим, что в абсолютное есть единство субъективного и объективного, то это хотя и правильно, но всё же односторонне постольку, поскольку здесь выложено лишь единство и подчёркивается именно оно, а Между тем, как на самом деле субъективное и объективное ведь не только тождественные, но также и различны. Относительно спекулятивного мышления мы должны ещё заметить, что следует понимать под этим выражением то же самое, что раньше называлось мистикой. Последнее название применялось чаще всего, когда речь шла о религиозном сознании и его содержании. когда в наше время говорят о мистике, то обыкновенно употребляют это слово в смысле таинственного и непонятного. И смотря по характеру полученного образования и образу мыслей, одни смотрят на мистику как на нечто подлинное, как на истинное познание, а другие видят в ней суеверие и обман. Относительно этого понимания мистики мы должны раньше всего заметить, что мистика несомненно есть нечто таинственное. Но она таинственна лишь для рассудка, и это просто потому, что принципом рассудка является абстрактное тождество, а принципом мистики, как синонима спекулятивного мышления, конкретное единство тех определений, которые рассудком признаются истинными, лишь в их раздельности и противоположности. И затем прибавим, что если те, которые признают мистику истинным знанием, остаются однако тоже при том, что она есть нечто всецело таинственное, то они лишь высказывают этим со своей стороны, что и для них также мышление означает абстрактное полагание тождественности, и что поэтому нужно и по их мнению отказаться от мышления, или, как часто выражается, нужно взять в плен разум для того, чтобы достигнуть истины. Но, как мы уже видели, абстрактное рассудочное мышление столь мало представляет собой нечто незыблемое и окончательное, что оно, наоборот, обнаруживает себя постоянным снятием самого себя и переходом в свою противоположность. Разумное же мышление как таковое состоит, напротив, именно в том, что оно содержит внутри себя противоположности как идеализированные моменты. Все разумное мы, следовательно, должны вместе с тем называть мистическим. Но этим мы высказываем лишь то, что оно выходит за пределы рассудка, а отнюдь не то, что оно должно рассматриваться вообще как недоступное мышлению и непостижимое. Параграф 83. Логика распадается на три части. 1. Научение о бытии. 2. Научение о сущности. 3. Научение о понятии и идеи. Таким образом, она распадается на учения 1. О мысли в ее непосредственности, о понятии в себе. 2. О мысли в ее рефлексии и о посредствовании, о для себя бытии и видимости, отражении шайн-понятия. 3. О мысли, возвратившейся внутрь самой себя, и о её развитом у себя бытии, о понятии в себе и для себя прибавление. Указанное здесь разделение логики, как и все данные ранее разъяснения о мышлении, должно рассматриваться лишь как предвосхищение, и их оправдание или доказательство может получиться лишь из подробного рассмотрения самой мысли. Ибо «Доказать» означает в философии показать, как предмет через самого себя и из самого себя делает себя тем, что он есть. Отношения, в котором находятся друг к другу, названные здесь три главные ступени мысли или логической идеи, следует вообще понимать так, что лишь понятие «есть истина» и, говоря более точно, лишь оно «есть истина бытия и сущности», которые оба, фиксированные в их изолированной самостоятельности, должны, следовательно, вместе с тем рассматриваться как неистинное. Бытие должно рассматриваться как неистинное, потому что оно пока есть лишь непосредственное, а сущность – потому что она пока есть лишь опосредствованное. Можно было бы точно же задать вопрос – Если это так, то почему мы начинаем с неистинного, а не начинаем прямо с истинного? Ответом служит то, что истина именно как таковая должна подтвердить себя. А такое подтверждение здесь, в рамках логики, состоит в том, что понятие показывает себя опосредованным через себя и самим собою. И, следовательно, вместе с тем истина не непосреден. В конкретном и реальном образе указанное здесь отношение между тремя ступенями логической идеи проявляется таким образом, что Бог, который есть истина, познается нами в этой его истине, то есть как абсолютный дух, лишь постольку, поскольку мы вместе с тем признаем неистинным сотворенный им мир, признаем неистинными природу и конечный дух в их отличии от Бога.